Сам погибай, а оружие, спички и соль спасай. Придется тебе, дорогая боевая подруга, откупаться. Нынче соль в цене. — Как это? — озадаченно спросила Лена. — А вот так. Он обхватил ее за талию, крепко прижал к груди, жадно впился в податливо приоткрывшиеся губы, руки скользнули под свитер, коснулись груди. Она охнула и загнулась. Но скользкое бревно вывернулось из-под них, и они повалились на землю. Алексей помог ей встать, и они опять устроились рядышком на бревне. Ковалев закурил, мрачно глядя в костер. «Тебе не кажется, что нам сегодня стоит поискать отдельный номер для ночлега?» Взяв ее за руку, провел пальцем по ладони. «Я тебя так хочу, что, боюсь, не переживу эту ночь». «А как же твой зарок, и что я скажу отцу?» «Да к черту все за руки! А с твоим отцом предоставь мне объясняться!» Со склона горы послышался шум и треск сучьев. Первым выскочил рогдай, а следом спустился Максим Максимович. После ужина мужчины принялись обсуждать детали завтрашних съемок и пути отступления. Через перевал им дороги не было. Придется идти напрямую через Агрлах. Риск был, конечно, огромный, но другие варианты ухода от быков Шерхана не просматривались. Завтра, без сомнения, их лагерь обнаружат, а если македонцы еще и товар потеряют, тогда пощады не жди. Тихая летняя ночь постепенно обволакивала горы и тайгу. Лена обхватила колени руками, прислонилась к еще хранившему дневное тепло обломку кедра. Заканчивались тревожные сутки, а утро сулило еще большие неприятности. Но темный купол неба, сверкающий миллиардами звездных скоплений, глухой шепот тайги и мерный рокот водного потока как-то по-особенному успокаивали, располагали к раздумьям. Лена завороженно смотрела, как огонь пожирает сушняк, как в синих сполохах плавятся угли, а мысли бегут, бегут, извлекая из небытия все новые и новые воспоминания. Она зябко передернула плечами и плотнее натянула куртку на плечи. В горах быстро холодает. За речным плесом, чем-то напуганное, кричали казарки. Внезапными порывами налетал легкий ветерок и будоражил костер. Рядом спал Рогдай. Не пробуждаясь, он вдруг начал двигать лапами, словно кого-то догонял. Громко тянул носом воздух, иногда, как будто в схватке, Тихо, но так азартно взлаивал, что даже просыпался, и с минуты удивленно озирался по сторонам. Собакам, как и людям, снятся тревожные сны. Внезапно в темноте что-то прошумело над скалой, тяжелым комком свалилось на ель. Вспыхнула в костре, подброшенная Алексеем ветка, разрядился мрак, и люди увидели огромного Филина. Он сидел на толстом суку, торчком подняв короткие уши и выпучив желтые кошачьи глаза. Птица вертела головой. Явное любопытство сквозило в ее глазах. Максим Максимович осторожно потянулся к видеокамере, но в когтях у филина вдруг неистово забился еще живой серый комочек. Птица сорвалась с места и, жалобно ухнув, исчезла в темноте. Максим Максимович с сожалением покачал головой. «Придется признать, к великому моему стыду, что в последнее время я постоянно оказываюсь не на высоте. Видно, от усталости притупилась реакция на события, и самое неприятное, что может случиться с журналистом, подводит интуиция. Поэтому надеюсь, вы меня простите, что я оставляю вас и удаляюсь ко сну». Стареющая луна укрылась за густой вуалью облаков, и единственный свет шел от костра, который продолжал весело потрескивать и распространять приятное тепло. Алексей вытащил из-под бревна фляжку. Хочешь выпить? Тут еще на пару глотков осталось. И она не отказалась. Ну что ж, один глоток не будет лишним. Ночь выдалась чудесная. В горах в начале лета Теплая ночь и большая редкость, а это была одна из них. Мягкая, спокойная ночь, со звездами в мягкой колыбели облаков. Они потягивали коньяк и, вдыхая смолистый дымок от костра, чувствовали себя легко и свободно. Алексей расстегнул рубашку, вытянул ноги, не желая больше никакой другой жизни».